— сказала она, вставая, — только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка, и при том очень некрасивая, и, пожалуйста, подальше от этого лицеиста. Он так неуклюж, и она опять слегка покраснела».